За несколько дней до ее кончины. А раньше, бывало, погоду не виделись, а то и дольше. Я в город часто наезжаю, мы с ней обедать ходили. В безалкогольную закусочную. Как вы понимаете, выманить ее за город было непросто. А где вы в Эссексе? Уж такая даль, на поезде с ветерком. Он сообщил об этом с иронией, но без обиды, просто констатировал факт. Вот такой была его сестра. и продолжал. «Раньше-то я в полгода раз непременно в город наведывался. Это уж со временем реже стал ездить». «Она умела людей отсекать», — сказал я. «Вежливо, но твердо». «Что ж поделаешь, если характер такой?» Почти до самого конца помалкивала про свои хвори. Ни с кем делиться не собиралась. Мы встретились взглядом. Трудно было представить более несхожих брата и сестру, даже вежливость они понимали по-разному. Вы на меня не смотрите, занимайтесь своими делами, я только проверю, вдруг в холодильнике грешным делом спиртное выдыхается. В незапертом конторском шкафу хранились все документы, связанные с банками, адвокатами, бухгалтерией, страховкой и так далее. На самом видном месте лежало завещание. Ее дубовый письменный стол английской работы, изготовленный в стиле «искусств и ремесел», оказался единственным предметом мебели, выполнявшим не только утилитарную функцию. Он тоже был не заперт. Папки, тетради, бумаги, распечатки. «Прямо не знаю, с чего начать», — сказал я. «А вы не хотите все с собой забрать? Если ненароком прихватите какие-нибудь фамильные реликвии, можете позже завести». Приятно было осознавать, что здесь мне доверяют. Я пообещал в скором времени с ним связаться. Может, выберемся вместе пообедать. «Приезжайте в Эссекс, гостем будете», — предложил он. «На поезде с ветерком». «Кстати, когда она составила завещание?» «Ой, давно. Лет пятнадцать-двадцать тому назад. Могу проверить, если надо». «Да, будьте добры». Мы протянули друг другу руки. Я выгреб содержимое письменного стола и увёз с собой. А через неделю с небольшим на мой домашний адрес доставили все её книги, аккуратно сложенные в коробке. Несколько месяцев они так и лежали, да и содержимое письменного стола оставалось непотревоженным. Меня сдерживали не оковы ответственности, а скорее предрассудки. Тело её было кремировано в соответствии с завещанием. Память, хранимая до поры до времени роднёй, знакомыми и бывшими студентами, не могла жить вечно. но здесь у меня в квартире поселилось нечто среднее между телом и памятью. От мертвых листов бумаги непостижимым образом веяло жизнью. Осторожно со смешанными чувствами я извлек несколько записных книжек. Толстые красно-черные бруски в твердых переплетах, дешевый импорт от фирмы «Летящий орел» из Шанхая. Это меня удивило. Я ожидал увидеть, элегантную канцелярскую продукцию в замшевых переплетах нежных оттенков. Но потом вспомнил, что такое же удивление вызвали у меня ее дешевые сигареты в изысканном портсигаре из черепахового панциря. Все записные книжки были пронумерованы рукой Э.Ф. Некоторые номера отсутствовали, но дат не было нигде. Не было и внутренней последовательности. Очевидно, Э.Ф. не раз возвращалась к этим записям, чтобы внести исправление и комментарии. Почерк можно было бы назвать курсивом, упрощенным или же персонифицированным. Все записи исключительно карандашные, будто говорили «мысль недолговечна и легко стирается», а почерк ЭФ варьировался, но в зависимости от чего, то ли от возраста, то ли от усталости, то ли от настроения, утверждать не берусь. За бокалом вина я принялся скользить взглядом по строчкам. Быть стоиком в эпоху саможелания значит обрекать себя на клеймо нелюдимости. Нет, хуже, бесчувственности. Все личное есть политическое. Так звучит мантра дня на протяжении десятилетий. Небольшое уточнение. Скорее, все личное есть историческое. И все личное, не будем забывать, есть также истерическое. Как ни странно, есть мужчины, которые внушают себе, что похоть – это эмоция. Более того, одна из первичных. Но есть и множество таких, которые путают чувство вины с прощением. Им не вдомек, что между этими крайностями существуют градации. Недавно одна женщина назвала себя невероятно правдивой. Что за глупая театральщина? У правдивости градаций нет. Градации есть у лживости, но это другой вопрос. Философы не могут прийти к согласию насчет количества страстей. для обсуждения в аудитории. Нет, стоп. Не успев начать, я уже превращаю эти заметки в остроумие и мудрость Элизабет Финч. Она бы пришла в ярость, как от пресловутого описания в три обтекаемых эпитета, которая только путает читателя. Я уже причисляю ее к классикам, не спросив разрешения, а сам даже не уверен, что изучаю ее собственные мысли. Вот это последнее, к примеру, насчет количества страстей, явно же цельно тянутая. А как насчет следующей? Задача настоящего – исправить наше понимание прошлого. И эта задача становится особенно актуальной, когда прошлое непоправимо. Вот это, предположительно, голос ЭФ. Однако с таким же успехом это может оказаться переводом цитаты из какого-нибудь европейского философа-историка двух последних столетий. Одни пункты укладываются в абзац, другие – в страницу, некоторые сопровождаются отсылками, но большинство – нет. Есть... Обрывки, есть причуды. Святой Себастьян, ешь. Здесь вверху страницы особняком стоит какое-то сокращение, ГБ. Гастон, Башляр, Голден Бич, Господь Бог. Еще одна изолированная запись тоже вверху страницы. Ю, Ум, в 31 год. Это заинтриговало меня более всего остального. Простые, горестные обозначения. Что я там наговорил про вуериста сидящего у меня внутри? Воображение услужливо нарисовало молодого человека, возбуждавшего особый интерес ЭФ. В моем представлении хорошо сложен, выше ее ростом, быть может, двоюродный брат или друг Кристофера? Или ее первый любовник? Но с какой стати я решил, что это мужчина? Как бы то ни было, это человек, которого она горячо любит». он умер в тридцать один год? Внезапно открывшаяся редкая форма рака, мотоциклетная авария, а то даже и суицид? Э.Ф. окаменела от горя, сердце парализовано, заморожено на долгие годы или навечно? Я потрясен, не в последнюю очередь, пошлой сентиментальностью картинок, вброшенных моей разыгравшейся фантазией. Э.Ф. сгорела бы со стыда за своего студента, и все же... Через несколько дней мне позвонил Кристофер. «Завещание оформлено 18 лет назад, дополнительных распоряжений нет. Требуется простое утверждение, так уверяет меня адвокат. Зная эту братью, рискну предположить, что дело затянется по меньшей мере на год». «Спасибо. А могу я спросить?» Мне трудно было подобрать нужные слова. «Валяйте, спрашивайте». Это может прозвучать немного странно, и все же, не было ли у нее в молодости близкого человека с именем или фамилией на ю Как-как? На ю? на ю Нет, просто по первой букве Ю. Не знаю, что и думать. Вероятно, это человек, хорошо знавший Элизабет. Не исключено, что кто-то из ваших друзей. Хм, таких Ю немало. Юрген, Юстас, юродивый какой-нибудь. «Ну, был у меня старый приятель, Юджин Мартин. Ни одной юбки не пропускал. Любил приговаривать, не доверяй мужику с двойным именем. Слушайте, а этот Юджин точно водился с Лиз? Хотите, могу ему звякнуть». «Не стоит, в этом нет необходимости. Тот, Ю, который меня интересует, умер в возрасте 31 года. Не припомните ли кого-нибудь из своего окружения или, возможно, другой семьи?» Я решил не уточнять, что это могла быть женщина. Мы с ним еще не так близко сошлись. Кристофер призадумался. В таком возрасте единицы умирают. Нет, ну, был, конечно, Бенсон, аккурат, лет тридцати, ушел в лес и на суку повесился, бедолага. А он знал Элизабет? Нет, откуда? Он, как я говорю, входил в мужской клуб для тех, кто пьяный глуп. О, вспомнил, звали его Тоби. Ну ладно, если что-нибудь придет на ум, все непременно. Вы, кстати, заезжайте в наши края, на поезде с ветерком. Из записных книжек Э.Ф. Можно кичиться провалом точно так же, как иные кичатся успехом.